Мольбы о прощении побежденного Пота. Когда наконец несчастный был запуган в конец и унижен до подобающего ему уровня, миссис Пот пришла в себя, и они приступили к завтраку.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 и когда этот джентльмен провел в комнату мистера Пиквика, они, к немалому удивлению мистера Уинкля и мистера Снодгресса и к немалому замешательству мистера Тапмена, застали там старого Орля и Трандля. «Как поживаете?» — спросил пожилой джентльмен, пожимая руку мистеру Тапману. «Не удручайтесь и не принимайте это близко к сердцу. Ничего не поделаешь, дружище».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 -Свадьба! воскликнул мистер Снотграсс, бледнее. Да, свадьба. Ну, не пугайтесь, сказал добродушный пожилой джентльмен. Это только Трандли и Белла. О, вот как! воскликнул мистер Снотграсс, освобождаясь от мучительных сомнений, теснивших его грудь. Поздравляю вас, сэр! А как поживает Джо? О, прекрасно, ответил пожилой джентльмен. Пребывает во сне, по обыкновению. А ваша матушка. — А священники, все остальные? — Великолепно. — Где? — произнес с усилием мистер Тапман. — Где? — Она, сэр. Он отвернулся и закрыл лицо рукой. — Она? — переспросил пожилой джентльмен, лукаво кивая головой Вы имеете в виду мою незамужнюю родственницу, а? Мистер Тапман кивком головы дал понять, что его вопрос относился к обманутой Рейчел.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 «У меня также было приключение», — сказал улыбаясь мистер Уинг, и на вопрос мистера Пиквика он ответил рассказом о злостной клевете Интенсуилского независимого и последовавшем возмущении их друга-редактора. Чело мистера Пиквика обращалось по мере того, как рассказывал мистер Уинг. Друзья заметили это, и когда мистер Уинг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 «Не знаю этого почерка», — сказал мистер Пиквик, распечатывая письмо. «Боже милосердный, что это?» «Должно быть шутка. Это...» «Это...» «Не может этого быть!» «Что случилось?» — воскликнули все в один голос. «Никто не умер?» — спросил Уорль, стревоженный испуганным лицом мистера Пиквика. Мистер Пиквик ничего не ответил. Бросив письмо через стол и предложив мистеру Тампмену прочесть вслух, он откинулся на спинку кресла. Лицо его выражало такое бессмысленное удивление, что жутко было смотреть. «Мистер...» Тапман дрожащим голосом прочел письмо следующего содержания. Фременс Корт, Корнхилл, августа 28 тысяча 1830 тридцатого года. Бардл против Пиквика. Уполномоченный миссис Мартой Бардл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 «Дотсон и Фок, повторил он машинально, — «Бартл и Пиквик», — сказал мистер Снотграсс раздумчиво. «Поко и благополучие доверчивой женской души», — пробормотал мистер Уинк с рассеянным видом. «Это заговор», — сказал мистер Пиквик, когда к нему возвратился, наконец, дар речи.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 — О ее характере, — сказал орд с улыбкой, — вы, конечно, судить можете. Я не хочу вас обескураживать, но должен сказать, что об ее притязаниях Дотсон и Фокс судить могут лучше, чем любой из нас. — Это подлая попытка вымогательства, — сказал мистер Пиквик. — Надеюсь, что так, — отозвался орд сухо покашливая. — Слышал ли кто-нибудь когда-нибудь, чтобы я говорил... «С ней иначе, чем полагается говорить жильцу с квартирной хозяйкой», — продолжал мистер Пиквик с подъемом. «Видел ли кто-нибудь когда-нибудь меня с нею? Даже друзья мои, присутствующие здесь, никогда!» «Если не считать одного раза», — сказал мистер Тапман. Мистер Пиквик изменился в лице. «Ну», — сказал Уорлд, — «это важно. Надеюсь, ничего подозрительного не было».